Поиск героев. География вместо истории. Сибирь. Главное свойство российской географии простор. Ведь даже по карте нужно долго вести глазами от одних российских пределов до других. Гипноз масштаба неизбежно влияет на духовную жизнь страны, и каждый её житель нотром чувствует протяжённость государственных границ. Восхищаясь или негодуя, тайная или явна, любой россиянин ощущает значительность державы, площадь которой измеряется простыми дробями одна шестая суши. Если другие страны занимают какую-то часть карты, то России на ней отведено целая сторона света север. Издавна Русь и север были синонимами. Где-то существовали вполне определённые Франции, Англии и Италии И только Россия с одной стороны граничила с цивилизацией, а с другой с бесконечностью. В титуле Ивана Грозного вслед за названием всяких земель идёт определение простое и величественное: повелитель северной страны. От таких-то и таких-то пределов на юге до тех пор, пока человек не замёрзнет в таинственной полярной тьме. Есть здесь варварская мощь, пренебрегающая логикой. вроде копать канаву от забора та беда. Для древних культурных народов, выросших под солнцем южных широт, не было ничего заманчивого в севере. Вот, например, что написал об этой стране средневековый арабский путешественник: "Там находятся только мраки, пустыни и горы, которые не покидает снег и мороз. В них не растут растения и не живут никакие животные. Там беспрерывно бывает дождь и густой туман". И решительно никогда не встаёт солнце. Но в России север приобрёл статус национального символа, стал частью поэтического образа России. В Лондоне туман, в Москве снег. Из того, в чём другие видели лишь обузу, Россия извлекла духовную выгоду: выносливость, стойкость, терпение, величайшая способность к выживанию. Вот что дал север русскому национальному мифу. Русские веками шли на северо-восток. Славянская волна катилась по евразийскому континенту, пока не добралась до Америки. Этот долгий путь не был столбовой дорогой российской цивилизации, но он придавал внутреннюю мощь всем её государственным претенциям. Если иностранцам север представлялся единой землёй, где решительно никогда не встаёт солнце, то для русских он имел свою градацию. Каждая новая ступень усугубляла ощущение севера в российской истории и географии: Поморские земли, Урал, наконец, Сибирь. Сибирь была уже квинтэссенцией севера. Она лежала не у пределов культурного мира, а вне его. Её размеры раз и навсегда ошеломили русское государство. Тут пространство теряло определённость и превращалось в абстракцию. Поэтому Сибирь и не была обычной колонией. Скорее, этот склад простора, почти несчерпаемый географический запасник. Сибирь служила источником не только реальной пользы, сколько поэтических метафор. Она привила российской душе страсть к гиперболе. И, конечно, она была постоянным вызовом. Когда не Запад для Америки, Сибирь служила ареной, на которой русские конкистадоры, землепроходцы, демонстрировали энергию страны. Подобно Картессу и Писаро, ярмаки Хабаров совершали неслыханные подвиги мужества и жестокости. Вместе с пушниной в Россию просачивались легенды о новом типе людей и отношений сибирском. Теперь была дана России, как бы в компенсацию из-за татарского ига, из-за ляхов и за турок. Здесь наконец без помех могла проявиться русская удаль. Тут не числом, а отчаянной храбростью строилась империя. Сибирь, лишённая законов и благоразумия, породила государственный комплекс превосходства. Она сформировала представление о безграничном запасе земли, богатств, сил, и никому не удавалось стоять перед обонянием этого мифа. В 24 раза больше Англии, в 3 раза больше европейской России, полтора раза больше США Самая большая страна в мире Сибирь. Другое дело, что никто толком не знал, что делать с этой громадой. Добывать лес, меха, золото, ссылать каторжников и это, конечно. Но главное заключалось в чистой идее пространства. В России реальная нужда никогда не заменяла потребности в метафизике. Всё в Сибири должно было соответствовать её размерам. тайга, реки, медведи, даже сибирская язва и, конечно, люди. При слове сибиряк представляется человеческая особь, снабжённая избыточным ростом, весом, напором. Когда в конце XIX века здесь появились сепаратисты, сибирские областники, то они рассматривали себя как новую отдельную нацию. Если в течение столетий в Сибири собирались самые энергичные, самые бесстрашные Самые сильные люди, и если правительство постоянно подмешивало к ним политических и уголовных каторжан, если эта взрывчатая смесь закалялась в борьбе с суровым севером, то в результате не могла не получиться соль нации. Как недалеко была Сибирь, на такой точке зрения соглашались многие. Вот, например, что говорит герой повести Марка Твена: "Назови мне такое место в мире, где на каждую тысячу обычных жителей приходилось бы в 25 раз больше людей мужественных, смелых, исполненных подлинного героизма, бескорыстия, преданности высоким и благородным идеалам, любви к свободе, образованных и умных. Его собеседник сразу догадывается, о чём идёт речь. Сибирь. Когда советская страна сняла сталинские портреты и сновами силами бросилась к коммунизму, ей понадобилось чистое поле деятельности. Старинный миф о Сибири наполнился новым содержанием. Если и вновь доставать измыгненные идеалы, то делать это следует в действенной сибирской стране, не расчищать руины неудавшегося социализма, а строить его заново. При этом старались не замечать, что руин хватает и на сибирских просторах. Воรส слишком они были просторными, чтоб их удалось оцепить колючей проволокой. Эпоха требовала, чтобы величие Сибири соответствовало великим порывам. И вот, как много веков назад, туда отправились землепроходцы, энтузиасты, строители будущего. По 200.000 человек в год уходили в этот путь, завершающий волну славянского переселения. От московских вокзалов рельсы вели в светлое будущее. онис можно было построить в отдельно взятой стране, если эта страна Сибирь. Летописец шестидесятых сибиряк Евтушенко вкладывал в уста политического ссыльного родищева готовую формулу момента. Но, озирая дремлющую иширь, не мыслил я, чтобы преобразили тюрьмы России, бывшую Сибирь, в источник света будущей России. Такое соотношение будущего и прошлого советской истории устраивало многих от программы коммунистической партии большое развитие получит промышленность в районах восточнее урала до безвестного сибирского поэта предела нет отваги и упорства без громких слов и выспренных речей в фуфайках куртках парни девногорска шли в бой по так уж ли на енисей Какие ассоциации будут возникать у моего сына лет через 20-30 при упоминании Сибири? спрашивал восторженный корреспондент у академика Лаврентьева, создателя Академгородка. Думаю, что Сибирь будет для него синонимом процветания и индустриальной мощи, краем гармонии природы и цивилизации, отвечал учёный, который, кстати, придумал Академгородок во время лыжной прогулки. И Солженицын Правда, несколько позже благословил сибирский поход советского народа. Сибирь север, наша надежда и остойник наш. Конечно, западные аналитики, чуждые размаху российской души, видели в сибирском порыве военно-политический расчёт. Они высчитывали, что в Сибири живёт всего 15% населения СССР. Они вспоминали слова знаменитого историка Орнельда Тойнби, который предрекал Что к 21 веку Сибирь станет китайской. Они говорили, что это государственная необходимость обживать край, на который веками зарица перенаселённая и недружественная держава. Конечно, Сибирь не для того, чтобы дарить её китайцам. И где-то подспудно переселенцы осознавали, что опасные рубежи родины сместились от Балтики к Амуру. Но всё же не на войну ехали весёлые эшелоны, вернее на войну на трудностями, с неустройством, с мещанскими предрассудками, Шли в бой с любовью суровой природы. И бой этот представлялся джентльменским поединком. На одной стороне могучая непокорная стихия, на другой молодость, задор, идеалы. Тут очищенные от сталинской скверны коммунистические принципы должны развернуться во всю мощь. А принципы эти были конкретными и очевидными. Определяя основные задачи строительства коммунистического общества, партия руководствуется генеральной формулой В.И. Ленина. Коммунизм это есть советская власть плюс электрификация всей страны. И вот Новосибирская ГЭС, Иркутская, Братская, Красноярская. Объект приложения народных сил был выбран крайне удачно. Ленин не мог ошибаться. Во всяком случае, не Ленин в 60-х годов. И если для выполнения его заветов не хватало покорения сибирских рек, то за этим дело не станет. Не братскую гет строили молодые энтузиасты, а обещанный Лениным и Хрущёвым коммунизм. Для осуществления мечты оставался один шаг, полшага. 25 марта 1963 года рапортует журнал Сибирские огни, 10 часов утра. Штурм Енисея начался. Ещё чуть-чуть, и вот. Холостой сброс воды прекращён. Свети в 5 млн кВт. Последний шаг пройден. Сбылись слова интеллигента-мечтателя. Какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега. И американцы, которые приберегают свой скепсис для буржуазной прессы, в сибирском журнале выглядят почти братьями. Знакомясь с гидроэлектростанцией, американцы не могли сдержать восторга. То, что в Сибири Братскую ГЭС построили, о коммунизме нет, а задачало поколение 60-х. Ведь здесь была и советская власть, и электрификация, и вера в идеалы, и сами идеалы. И Сибирь честно предоставила для этой цели невиданные просторы и неслыханные трудности. Когда скучные люди, которых интересуют цифры, а не романтика, стали искать причины, выяснилось, что коммунизм опять строили неправильно. Что к 1964 году население Сибири не увеличилось, а уменьшилось. И что если в героическое семилетие освоения Сибири сюда приезжало по 200.000 человек в год, то за эти же 7 лет 400.000 уехали обратно. То на построенных ценой мучительных усилий заводах некому работать, а там, где есть кому работать, работать негде. Даже штатным оптимистам приходилось признавать, что непредсказуемой наукой коэффициент бескозяйственности пока что съедает на севере 1/3 затрат. Эпоха 60-х распростилась ещё с одним идеалом, когда в брежневские времена партия пыталась оживить сибирскую легенду байкало-амурской магистралью народ не отозвался не было больше порыва и не было больше героев из сяк пафос и уже не патетической поэмы братская гэс откликнулась российская муза на новый призыв оскорбрёзной чистушкой приезжай ко мне на бам я тебе на рельсах дам